Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. Его называли русским Версалем на Зацепе или театральным Версалем на Зацепе. Так окрестили современники одно из интереснейших архитектурных строений конца XIX века, и то, что находилось в самом здании, литературно-театральный музей Императорской академии наук. Сегодня это Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. Это старейший театральный музей России и один из крупнейших театральных музеев мира. А зацепой, где стоял Русский Версаль, москвичи называли Зацепский вал. Музей основал крупный предприниматель и промышленник Алексей Александрович Бахрушин. Алексей Александрович принадлежал к одной из самых уважаемых в Москве купеческих семей. Бахрушины были не только успешными предпринимателями, но и известными благотворителями. В отличие от многих купцов-миллионеров, Кроскошебы-Бахрушины не стремились. В семье был обычай по окончании каждого года благоприятного финансового отношения выделять суммы на помощь бедным, больным, престарелым учащимся. Делалась это не на показ, без какой-либо бы не было рекламы. Так на их средства в Сокольники и рощи был построен городской сиротский приют. На Болотной площади дом бесплатных квартир для нуждающихся вдов с детьми и учащихся девушек. Два бесплатных дома на Софийской набережной. С именем Бахрушиных связана история строительства в Москве популярного на рубеже веков театра Корша. Конечно, были ещё и другие постройки. Алексей Александрович с юных лет увлекался театром и музыкой. Вскоре любовь к театру превратилась в настоящую страсть. И эта страсть, увлечение отечественным театром, вылилась в создание уникальной коллекции. Она пополнялась программками спектаклей, юбилейными адресами, фотографиями с автографами, тетрадками с текстами ролей, балетными туфельками, перчатками актрис. Он разыскивал эти вещи сам и при помощи друзей, стал завсегдатаем букинистических и антикварных лавок. Он словно знал, даже точнее был уверен, что театральная чепуха, усердно собираемая им, станет ценнейшим подспорьем для изучения истории отечественного и зарубежного театра. Алексей Александрович всё больше и больше сближался с театральным миром. Впервые Алексей Александрович показал свою коллекцию друзьям 11 июня 1894 года. 30 октября того же года Бахрушин организовал в родительском доме в Кожевниках выставку для всех желающих. Этот день он считал официальной датой основания своего музея. На следующий год Алексей Александрович женился на Вере Васильевне Носовой. И в качестве свадебного подарка Бахрушин отец подарил сыну участок земли в Замоскворечье, на углу Лужнецкой улицы, теперь улица Бахрушина, из-за Цепского вала. В 1896 году по проекту архитектора Карла Карловича Гиппюса на этом участке был построен особняк в стиле ранней английской готики. Этот особняк с того времени и по сегодняшний день является главным зданием музея. Молодые бахрушины решили, что три комнаты в полуподвальном этаже нового здания отойдут под коллекцию, а остальные будут использованы для хозяйственных нужд. Но собрание театральных реликвий разрасталось, как на дрожжах. Алексей Александрович разыскивал реликвии сам и с помощью приятелей, приобретал и получал в подарок от многочисленных друзей и актеров. Алексей Александрович ни от чего не отказывался. по преданию всегда в шутку приговаривал, мол, доброму вору всё впору. Так вместе со старинными музыкальными инструментами и нотами, автографами и рукописями актёров, писателей и драматургов появились портреты, картины и театральные эскизы художников и сценографов. В Бахрушинской коллекции особое место заняли работы Ареста Адамовича Кипренского, Василия Андреевича Тропинина, Александра Яковлевича Головина, братьев Васнецовых, Виктора Михайловича и Афанасия Михайловича, Ильи Фёмовича Репина, Михаила Александровича Врубеля, Мстислава Валерианвича Добужинского, Константина Алексеевича Коровина, Бориса Михайловича Кустодиева. Бахрушин собирал не только личные вещи деятелей театра, но и предметы, отражающие его историю. Например, он долго мечтал приобрести в свою коллекцию принадлежности старинных кукольных театров Вертеп и Петрушка, распространённых на Руси до организации театров с актёрами-людьми, и его поиски увенчались успехом. С завидной регулярностью пополнялись собрание театральных биноклей, дамских вееров, личных вещей актёров, предметов театрального быта. И понятно, что коллекция требовала всё новых помещений. Полуподвальный этаж дома был занят целиком, потом часть жилого верха, детская и буфетная, и коридор наверху, наконец, конюшня и каретный сарай во дворе. К счастью Алексея Александровича, его жена также страстно увлекалась театром и стала его и единомышленницей, и верной помощницей. За короткое время она научилась машинописи, освоила все тонкости переплётного дела, тиснения по коже, резьбе по дереву. Она стала профессиональным фотографом. Все эти свои знания и умения Вера Васильевна использовала для оформления коллекций. Она занималась сбором афиш премьерных спектаклей, материалов прессы, посвящённых театральным событиям. Дом Бахрушиных был очень гостеприим. Среди гостей можно было встретить композитора Цезаря Антоновича Кюи художника Василия Ивановича Сурикова, актера, режиссера и владельца театра «Эрмитаж» Михаила Валентиновича Лентовского, директора императорских театров Владимира Аркадьевича Телековского и легендарную цыганскую певицу Варю Панину, знаменитую исполнительницу русских романцев Анастасию Дмитриевну Вяльцеву, многих актеров малого театра, выдающегося лирического тенора для Леонида Витальевича Собинова и многих других интересных людей. С радостью принимали и ведущую актрису Александринского театра, одну из организаторов и председателей Русского ныне Всероссийского театрального общества, основательницу убежища для престарелых актёров, дом ветеранов сцены, Марию Гавриловну Савину. При первой возможности посещал дом Бахрушина и самый известный московский журналист Владимир Алексеевич Гелеровский. В 1897 году Алексей Александрович Бахрушин был избран членом совета Российского театрального общества и возглавил Московское театральное бюро. Многие годы он ввёл большую полезную работу в ВТО. Тогда же, в 1897 году, стал членом Московской городской думы и бессменным докладчиком по всем вопросам, связанным с театром. В 1913 году отец отдал в распоряжение Алексея Александровича ещё один особняк, и он также вскоре доверху был забит. И тогда Алексей Александрович Похрушин решил передать свою коллекцию Российской академии наук. В торжественные речи по случаю этого события он сказал. Когда во мне утвердилось убеждение, что собрание моё достигло тех пределов, при которых распоряжаться его материалами я уже не щёл себя вправе, я задумался над вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на пользу этого народа. После роковых событий октября 1917 года Алексей Александрович не покинул родину. Бахрушин стал одним из очень немногих московских меценатов, чья деятельность продолжалась и при советской власти. Он был назначен заведующим театральным музеем Театрального отдела Народного комиссариата по просвещению имени Бахрушина и на этом посту оставался до конца дней, сохранив и даже пополнив удивительную коллекцию русского Версаля.